Глава 37 «Ну и ну!» — только и смогла произнести Анна Сергеевна. «Слов нет. Они рылись в биографии Кости». «Мама, у детей нет денег, а ни один сыщик не согласится работать даром», — улыбнулся Петр Миронович. «Со мной расплатились полностью», — вступил в разговор Егор. «Ребята погасили все расходы на расследование», — а их было очень много. «Прости, бабушка, мы взяли статуэтку царевны и продали ее. В шкаф поставили современную копию». «Издали она прям как антикварная», — сказал правду Коля. «Так ее устроили на полке, чтобы точно вывалилась, когда ты дверцу откроешь. У нас еще большая сумма осталась. Мы хотели из дома убежать, но теперь никуда не денемся. Отдадим тебе все, что есть». Анна Сергеевна схватилась руками за щеки, да так и застыла. «Мама, не нервничай!» — засуетился Петр. «Вещь дорогая, ее не сразу купят. Николай сейчас сообщит адрес скупщика, я поеду к нему. Царевна к тебе вернется». Раздался звонок в дверь. «Кто это?» — испугалась хозяйка. «Мои люди», — ответил Степан. «Если не возражаете, они осмотрят участок, сад...» и лесную территорию. Машина Будкина в гараже, значит, он где-то рядом или спрятался в доме. Парни найдут мужика? Мы не можем уехать, зная, что Кирилл на свободе где-то с вами рядом. Анна Сергеевна втянула голову в плечи и неожиданно закричала тонким голосом. «Я все расскажу, все! Простите, простите!» Я так тосковала по Мирону. Не хватало любимого рядом. Очень плохо мне было. Очень. И вдруг Костя, колдун, гипнотизер. Я оказалась в его власти. Он! Он! Это он убил Никиту! Он! А посадили Володю! Боже! Анна Сергеевна сползла с дивана, встала на колени и принялась биться головой о пол, продолжая рыдать. «Он это сделал!» Петр вытащил телефон, но Коля схватил дядю за руку. «Нет, не звони в скорую». «Мальчик прав, не надо подключать посторонних. Они все с телефонами. Сделают тайком видео, фото, в соцсети вывалят». Согласился Степан. «У Анны Сергеевны истерика, мы сами справимся». «Настя, принеси чай, сладкий, потом найди тонометр. Пётр, подними мать, уложи ее на диван и прикрой пледом. Не нужны пока врачи, хватит немного коньяку в заварке». Следующие 15 минут прошли в суете и поисках аппарата для измерения давления. Наконец его принесли, все замерли. Степан снял манжетку с руки хозяйки. «Удивительно, несмотря на стресс...» «У вас показатели, как у космонавта, 120 на 80, пульс нормальный». «Я думала, умру», — прошептала Анна. «Так плохо мне стало. Спасибо, что не обратились к докторам. Алкоголь оказался волшебным средством. Я не пью совсем, но теперь буду так всегда стресс снимать». «Главное, не увлекаться коньякотерапией», — улыбнулся мой муж. Анна Сергеевна вытерла лицо полотенцем, которое ей вместо носового платка вручила внучка, и заговорила уже иным голосом. Константин представился давним другом Мирона. А я отупела от горя. Ну и потянулась к нему. Дети были заняты своими делами, в доме пусто. Внуки считают меня вредной старухой. Теплых отношений нет. Вроде все ко мне хорошо относились. Но я была одна, одна, одна. И вдруг Костя. Мы гуляли, разговаривали. Возникло ощущение, что Мирон вернулся. Поймите, я не Будкина полюбила. Я Мирошу себе вернула. Некоторое время была счастлива. Потом Юра и Анжелика умерли. Второй супруг меня поддержал. Он всегда знал, что сказать, чтобы меня от смеха пополам сложило. Мы вели себя как дети. Я порой удивлялась своему веселью. Радоваться-то нечему. Мирон умер. Погибли Юра и Анжелика. Но Костя был просто как таблетка счастья. Он как увидит, что я грущу. Сразу бежит мне чай заваривать. Осушу чашечку. И как будто живой воды хлебнула. Несмеяна превращается в хохотушку. Думает, что к ней вернулся любимый муж. Затем Влада умерла. У нее отказало сердце. Ужасное событие. Я очень расстроилась. Но Будки накружил меня любовью и заботой. И печаль как рукой сняла. Что бы ни происходило, второй муж мне чай заваривал, и нет никаких проблем. Я становлюсь активной, веселой, как в двадцать лет. Полюбила напиток. Он мне помогал от тоски, и неприятности легче переносились. Смерть Галины меня, конечно, расстроила. Но снова волшебная заварка сработала. Прислуга ваша увидела меня в щели между стеной и холодильником и приняла за призрак Анжелики, призналась я. «Да ну!» Пахнула хозяйка. «Как это получилось? Что она сказала?» Пришлось рассказать историю про ночь в туфлях. «Это могло бы показаться смешным, если бы не преждевременный уход Галины из жизни», заметил Степан. «Галя сказала, знаю, кто тебя убил», вспомнила я. «И мне известно», прошептала Анна Сергеевна и схватилась за шею. Воздух будто исчез. Петр вскочил и распахнул окно. — Спасибо, милый, — еле слышно проговорила мать. — Мне очень трудно говорить, тягостно, но хочу все до конца сообщить, до дна выплеснуть. Мне сейчас вспомнилось, как я и Мирон... Анна Сергеевна начала описывать поездку с первым супругом в Италию. Петр сидел молча. Ни Егор, ни Степан, ни я не перебивали хозяйку. Даже Коля и Настя не произнесли ни слова. Анна Сергеевна говорила долго, смаковала подробности. Совершенно ненужное в данной ситуации повествование прервал звонок мобильного Степана. Мой муж молча выслушал какое-то сообщение и вернул трубку в карман. «Что?» — задергалась хозяйка. «Константин?» «То есть Кирилл? Вы его нашли?» Я уже поняла, какую новость сообщили супругу, и в упор смотрела на Колю. «Надо отдать должное сообразительности мальчика. Он встал и вышел». «Да», — произнес Степа. «Ваш второй муж, понимаете, э, ну, в общем...» В комнате резко запахло лекарством. В гостиную вернулся подросток. В одной руке он нёс рюмку, в другой — чашку. Анна захлюпала носом. «Он умер, но мне не нужен волокордин. Теперь я могу рассказать всё честно до конца». «Правда открылась мне недавно и случайно, уже после отъезда Виолы. Агентство прислало на пробу горничную. Погода была дрянь. Я загрустила». Костя сделал чай. Мне почему-то не захотелось его пить. Но и обижать супруга нельзя. Он старался. Я попросила Будкина съездить в магазин за пирожными. Он пошел к двери и говорит. «Выпей эту порцию. Когда я вернусь, еще заварю». Только за ним дверь закрылась. Я домработницу позвала и велела. «Вылейте чай. Чашку не мойте. Верните с остатками заварки мне». Думала, супруг вернется, увидит кружечку, а там на дне опивки, вроде я ее опустошила. Прислуга вдруг спросила. «Очень приятно пахнет. Может, я сама выпью? Перелью в другую чашку, эту вам принесу, не ополосну, как вы велите». «Конечно, я разрешила. Попробуйте. Муж настоящий чайман, умеет делать напиток. Но не говорите никому, что я угостила вас». Девушка кивнула, так она и поступила. Вернула чашку, улыбается во весь рот. «Ой, как вкусно!» И настроение сразу поднялось. Весело так стало и радостно. Минут через двадцать вернулся Будкин с коробкой. Смеется. «Кого тебе на этот раз в агентстве подсунули? Баба в холле на диване валяется, храпит на всю Ивановскую». Я побежала в прихожую, «Давай будить спящую красавицу, а та глаз не открывает!» Нервы у меня к тому моменту почти все в лохмотье были порваны. Бросилась я в панике врача вызывать. Скорая примчалась, диагноз объявили. Лекарственное опьянение. Сказали, что у девушки большой недобор веса. На вид килограммов сорок семь, а рост у какой! Она могла по дуре две таблетки какого-то препарата принять и снесло ее. На наркоманку или токсикоманку она не похожа. Может, голова заболела, и она слопала много анальгетика. Я обомлела. Потом вспомнила, что горничная чаю потребила. Вот тогда мысль в голове завертелась. Чайок для меня был сделан. Он всегда меня приводит в состояние радости, даже эйфории, но потом опять тоска накатывает. Девицу увезли в клинику. Я Будкину не сказала, кто кружку осушил. На следующий день, когда он меня опять чаем побаловать решил, я незаметно немного отлила и сдала в лабораторию. Результат подтвердил мои подозрения». Ча и препарат нашли. Антидепрессант. Он без запаха, вкуса, цвета. От горячей воды свойств не теряет. Получается, что меня пичкали сильным средством. Понятно, что от лекарства мне сразу хорошо становилось. А когда его действие заканчивалось, снова тоска накатывала. Теперь я знаю. Нашей семье грозило... Истребление. Бабушка Будкин собирался нас всех отравить, не удержался от вопроса Николай. Да, милый, подтвердила Анна Сергеевна. Сначала он хотел уничтожить моих детей и внуков, тех, кто мог претендовать на наследство, а уж потом и меня жизни лишить. Начал он с Юрочки и Лики, свел их в могилу первыми. «Почему же он злился на всех? Говорил гадости!» – недоумевал подросток. «Следовало вести себя иначе? Сюсюкать, петь о любви к нам, чтобы подозрений не возникло?» «И зачем он тебе такой чай подсовывал?» «Сама этому удивляюсь», – вздохнула Анна Сергеевна. «Наверное, он очень тяготился пребыванием в нашем доме. Нервы не выдерживали. А насчет напитка...» Вероятно, он надеялся таким образом меня к себе привязать. Женщине становится радостно в присутствии мужчины, и она его никогда не выгонит. Ну и от этого лекарства возникает со временем безразличие ко всему происходящему.